Глава четвертая. К тому времени, как я вернулась, Китти уже отложила кодекс и просто валялась на кровати. Услышав, как открылась дверь, соседка приподнялась на локти, свесила с края кровати ногу в тонком желтом носочке и поинтересовалась: "Как твоя медитация? Что-то ты долго и совсем измученная после нее? Не ожидала, что будет настолько сложно", ответила я чистую правду. На миловидном личике Китти отразилась усиленная работа мысли, а затем она уточнила. «Ты сильно волновалась сегодня?» «Конечно», — кивнула я. «Не ожидала, что получу приглашение учиться здесь, да и до сих пор немного переживаю, справлюсь ли». «Тогда все ясно», — возвестила соседка. «Стресс — это всегда негативная энергия, и, похоже, у тебя во время медитации она высвобождалась слишком интенсивно и быстро». Я едва сдержала нервный смешок, подумав, что Кити недалеко от истины. Чего-чего, а негативных эмоций мне сегодня досталось с избытком. Это вызвало перегрузку энергоканалов, тем временем с умным видом продолжала новая подруга. А как итог, усталость и слабость. Вот, ничего, поспишь и все пройдет. Я это по себе знаю. Какая прелесть! Она сама все объяснила, мне и придумывать ничего не пришлось. Хотя совесть все равно легонько кольнула, больше для порядка, потому что посвящать кого бы то ни было в подробности пробуждения дара и последовавшие за этим сложности я не хотела. «Тогда предлагаю ложиться», — произнесла я и зевнула, на сей раз ничуть не притворяясь. Устала, как гончая после долгой охоты. «Наша душевая в конце коридора и направо. — пояснила Кити и внезапно смущенно хихикнула. «Не перепутаешь, там на двери картинки». Пока я шла по коридору, воображение рисовало самые различные варианты, но реальность оказалась скромнее. Всего лишь мечи и розы. Ничего неприличного. На одной двери два меча, направленных вниз и образующих острый угол, и пышная роза, скрывшая их рукояти. На противоположной два тугих бутона — и гордо возносящийся из них меч. А для самых непонятливых прилагались еще и изображения женского и мужского силуэтов, соответственно. Сама душевая внутри выглядела скромно, но вполне функционально. И что немаловажно, здесь была горячая вода. А то после рассказа в Кити я бы не удивилась, если бы адептам в принудительном порядке предлагали закаляться. Долго стояла под душем, каждой клеточкой тела ощущая, как теплая вода вымывает усталость. В комнату я вернулась умиротворенной и расслабленной. Правда, за неимением сорочки спать пришлось в одних трусиках. Но это временное неудобство ничуть не испортило мне настроение. Проснулась я от того, что лучи утреннего солнца нахально били прямо в глаза и щекотали нос. Кити повезло больше. До верхнего яруса они пока не добрались. И подруга мирно посапывала. Я тихо оделась и пошла умываться. Вернувшись, взяла с полки пока еще незнакомых соседок — кодекс Академии и устроилась на подоконнике. Учиться я собиралась всерьез, потому вняла совету секретаря ознакомиться с правилами. Накануне изучить важную книгу не вышло, так хоть сегодня наверстаю. Читала и время от времени поглядывала в окно, с любопытством рассматривая прибывающих адептов. Примерно через час проснулась Китти, шустро привела себя в порядок и, усевшись напротив меня, тоже прильнула к окну. «Как думаешь, наши соседки скоро появятся?» — спросила она. «Так интересно познакомиться?» Ткнула пальчиком в направлении какой-то рыжей девицы в пятнистой блузке и, скривившись, выдавила. «О, -о Вестахонерс! Ну, кто бы сомневался, что ее сюда устроят! От нее держись подальше! Страшно кичиться древностью своего магически одаренного огненного рода, а всех прочих считает пылью под ногами». Я с ней на испытаниях была. Она такой скандал закатила, требуя пропустить ее вперед. Ох, хорошо, что у нас комната заселена полностью, потому что я ее соседкам не завидую». В этот момент дверь позади нас распахнулась, и чей-то веселый голос звонко возвестил. «А я тебе сразу сказала, что это из нашего окна торчат любопытные физиономии. Плеши, Рози, у нас новенькие». Мы с Кити едва не подпрыгнули от неожиданности. Обернувшись, увидели двух девушек, чуть постарше нас Одна высокая, голубоглазая, с волосами цвета спелого зерна С такой заразительной улыбкой, что невозможно было не улыбнуться в ответ Судя по всему, именно ее голос мы услышали Вторая соседка была пониже ростом, черноволосая, смуглая и пухленькая Она пыталась казаться серьезной и важной Хмурила брови, но лукавые искорки в глазах и подрагивающие уголки губ сводили на нет эти попытки «Шарлин», — представилась улыбчивая, — «можно Шера». «А за шарика?» — тут она грозно покосилась на Рози. «Буду больно бить чем-нибудь тяжелым». «Розетта Кристаллин Мейн церемонно представилась брюнетка. «Рози», — Шарлин закатила глаза, — «вот давай ты выключишь в себе высокомерную пафосную стервь из древнего рода с монополией на добычу полезных минералов и снова станешь человеком, а?» Сделай над собой усилие. Взглянула на нас и весело добавила: не обращайте внимания. Рози нормальная, просто иногда ее клинит на стремлении сразу показать собеседнику, что она ого-го и заслуживает уважения и преклонения. А так своя девчонка. Кити хихикнула, спрыгнула с подоконника и церемонно шаркнула ножкой. Кэтлин Кромвель, лучше просто Кити. Очень рада знакомству. Коди Кромвель твой брат? тут же с любопытством уточнила Шера. «Кузен!» — лаконично поправила подруга. Шарлин кивнула, и они с рози выжидающе уставились на меня. «Адриана, Тревис!» — представилась я. «Родственников в Академии нет». «Дело наживное?» — пожала плечами блондинка. «Родственники, они как блохи. Нет-нет. А потом, как появится, не выведешь. А у кого своих нет, тем достанутся чужие. Кстати...» Она прищурилась. «Ну-ка, признавайтесь, вы учиться или по-быстрому женихов найти?» «Что?» — в унисон шалело переспросили мы с Китти. В комнате воцарилось неловкое молчание. Такого вопроса мы не ожидали. «Учиться, конечно!» — первая отмерла я. «А зачем еще было сюда поступать?» «Наша академия не зря носит статус лучшей в королевстве», — напомнила Розе, проходя к своей кровати и присаживаясь на покрывало. «Учиться здесь непросто, но престижно. Самые опытные преподаватели, много спецкурсов. Все, чтобы развивать и совершенствовать свой дар и навыки». «Говоря короче и проще, здесь учится вся элита», – фыркнула Шарлин. «В основном платно. Кому охота подписываться на отработку? Хотя с дипломом шипая стали далеко все равно не сошлют». И каждый год находятся ушлые девицы, которые поступают в надежде шустренько залететь и выскочить замуж за кого-то из элиты. Только учтите сразу, здесь это не прокатит. «В наши браслетики», — она кивнула на запястье, «помимо метки идентификации, еще и противозачаточные заклинания вшиты. Скорость встраивания в ауру примерно минут 10. Так что уже все. Пока учишься, никаких детишек». Какие из юных мамочек адептки и боевые маги? Исключение только для замужних и женатых. И то не раньше второго семестра последнего курса. «А, то есть выпускные экзамены с пузом на носу сдавать можно», ехидно заметила я. «Выходит так», — кивнула Рози, опередив говорливую подругу. «Но к пятому курсу бездарности и ловцы удачи уже отсеиваются, а те, кто остался, привыкают думать головой и взвешивать свои решения». Поэтому если уж отношения дошли до обмена брачными браслетами, значит, все всерьез. «Нет, мы здесь не за женихами», — отрезала Кити. «Мы с Адри приехали учиться, а не любовь с аристократами крутить». «Так здесь и не аристократов полно», — безобидно поддела ее Шарлин. «Выбирай любого. Мы же девочки, нам нужны эмоции. Быть такого не может, чтобы за пять лет ни в кого не влюбилась. Разве что дома остался милый ненаглядный». «Дома такого нет, и здесь тоже влюбляться не собираюсь», — упрямо повторила Китти. «Ой, все!» — отмахнулась Шера. «Еще скажи, нет времени на всякие глупости». «И скажу!» — буркнула подруга. «Спорим, еще до конца семестра кто-то да заставит сердечко трепетать», — азартно вмешалась Розетта, вставая. «Пари на шоколадку!» И куда только делась чопорная родовитая аристократка, высокомерная стервь, как выразилась Шарлин. «Да хоть на десяток!» — моментально отреагировала Китти, подскакивая к ней и принимая протянутую руку. Я тактично промолчала, не собираясь ввязываться в спор с такими неопределенными условиями. «Да меня и не трогали!» «Много!» — покачала головой Рози. «Я столько не съем!» «Давай на две!» «Но большие и с орехами!» «Шера, разбей!» «Кстати, ты проиграла!» Блондинка со вздохом покачала головой, легонько стукнула ребром ладони по рукам спорщиц и подставила лоб под дружеский звонкий щелбан. «Рози обожает заключать пари», — пояснила она нам с Китти. «По любому поводу и непременно на что-нибудь мелкое. Кстати, Адри, ты не хочешь присоединиться к спору?» «Только если он будет касаться кого-то конкретного», — пожалуй, я плечами. Про себя подумала, что одна кандидатура у меня точно есть. В отсутствии малейших шансов на появление теплых чувств в отношении Рендала Фроста после нашего вчерашнего общения я была уверена. «Я же себе не враг!» «Хитрюга!» — погрозила пальцем Шера. «Ну и правильно, нечего загадывать так далеко наперед. Чувство — материя тонкая». Голосу разума не подчиняющаяся и прогнозам не поддающееся, А у нас тут куча классных ребят, в которых невозможно не влюбиться». «Проверено на собственном опыте?» — прищурилась я. «А как же?» — Шарлин хулигански подмигнула. «Стала бы я говорить о том, в чем не уверена». «Да вы и сами скоро убедитесь». «Продано, продано, уймитесь уже», — снисходительно протянула Рози и без зазрения совести сдала подругу. Кстати, Шера врет, ни в кого она не влюблена. «Правильно, потому что второй год глаза разбегаются от богатого выбора», — хихикнула та. «Поэтому у меня расписание. Сегодня я влюблена в одного, завтра в другого, послезавтра в третьего. Зато всегда вдохновленная и с горящими глазами». «И с шилом в заднице», — негромко подсказала Рози. «Но-но-но, попрошу!» — Шарлин покачала пальцем. «Шила у меня от рождения. И вообще, что мы обо мне да обо мне? Скажите, дорогие соседки, какая у вас магическая специализация?» «Основная — воздух, дополнительно способности к магии крови», — бодро отчиталась Китти, скрестила руки на груди и с вызовом добавила. «Планирую развить обе и стать анималистом». И неважно, что к работе с магическими животными допускают только мужчин. Значит, я буду первой женщиной с такой специальностью. И пусть мне только скажут, что выпускница Академии Шипая Стали и полноценный боевой маг недостойна заниматься обучением хранителей. Я ждала, что Розетта сейчас предложит очередное пари, но та промолчала, открыла чемодан и принялась разбирать вещи то ли не хотела разрушать чужую мечту, то ли посчитала неспортивным спорить на такое. «Здорово!» — улыбнулась Шера. «Мне нравится твой настрой. Адри, а ты кто?» «Потенциальный универсал», — произнесла я. «Правда, пока пробудилась всего одна стихия. Но я надеюсь, остальные тоже себя покажут». «Открывашка, что ли?» — тут же уточнила Рози, заинтересованно выглядывая из-за чемодана. Обычно именно первых пробудившихся магов в роду сила щедро одаряет всем и сразу, а дальше уже кому как повезет. Опять это оскорбление. Спасибо, что не универсальное, как выразился один демонов дракон. Да, я первый маг в семье, подтвердила я. И не удержалась, добавила с легкой обидой. Но можно не называть меня этим нехорошим словом. Очень уж пренебрежительно оно звучит. Эм, Рози замялась. «Можно, конечно, но есть проблема. Это устойчивое, неофициальное определение, и таких, как ты, пробудившихся, им называют даже преподаватели. Разве что каждого персонально будешь просить этого не делать?» Я представила эту картину и поморщилась. Дуры же буду выглядеть, как будто ничего важнее нет. Но как же коробило это слово!» «Когда меня так называют, чувствую себя инструментом», со вздохом призналась я. «Так это же хорошо!» — ободряюще заявила жизнерадостная Шарлин. «Абсолютно все маги — инструменты и детали в государственной системе. А ты по такой логике особый многофункциональный набор 4 в одном. Гордись! Ну и готовься к тому, что внимание со стороны преподавателей к тебе будет повышенное, как и требования, и четыре спецкурса из пяти возможных уже заняты». Зато минус проблема выбора — — возразила Рози. — Вспомни, как мы страдали, выбирая из списка то, что хотя бы в теории может пригодиться. — И то верно, — согласилась Шера. А потом энергично потерла ладони и заявила. — Кстати, дорогие соседки, а не пора ли нам подкрепиться? — Так столовая еще закрыта, — вздохнула Кити. А кто говорит про столовую? Фыркнула блондинка, раскрывая небольшую дорожную сумку и бережно вытаскивая из нее что-то завернутое в полотенце. «У меня тут домашние деликатесы от матушки!» Развернула сверток, и по комнате поплыл такой соблазнительный аромат, что я едва не подавилась слюной. Шарлин привезла что-то мясное, сочное, пряное и, несомненно, очень вкусное. «Я худею!» — с нескрываемым сожалением выпалила Розетта, стараясь не принюхиваться и не смотреть на огромную, пышную и золотистую, как солнце, лепешку в руках у подруги. «И так за неделю у тебя в гостях наела себе два лишних сантиметра в талии». «По поводу лишних сантиметров в талии?» — все претензии к моей матушке, — решительно отказалась брать на себя чужую вину Шера. «Это она готовит так, что хочется сожрать все до последней крошки, постановая от удовольствия попросить добавки, а потом еще и тарелку вылизать». «Да, и учеба вширь разрастись не даст, энергии уйма уходит». «Вот именно», — кивнула Рози, — «учеба, а два лишних сантиметра — это подарок для противника. Чем крупнее фигура, тем проще в нее попасть». Так что все, никаких деликатесов. Исключительно низкокалорийные салатики, фрукты и прочее здоровое питание. «Поддерживаю», — согласилась блондинка, накрывая колени салфеткой и с блаженством откусывая от благоухающей пряным соусом и мясным соком лепешки приличный кусок. «Я тоже за здоровое питание. Разве не здорово есть то, что вкусно?» «Здоровое питание? В плане размеров?» — хихикнула Китти. «Угу», — кивнула Шарлин, проживала и кивнула на умопомрачительно пахнущий сверток. «А вы чего стоите, как неродные? Налетай, молодняк, хватай, пока горячее. В столовой таким не покормят, хотя мы и туда сходим, за ягодным морсом. Уж не знаю, что повара в него добавляют, но так вкусно, что пьешь и пьешь, пока морс уже в носу не забулькает». Дважды приглашать нас не пришлось. И на некоторое время в комнате воцарилось полное гастрономического удовольствия молчания, нарушаемое лишь шорохом салфеток и негромкими звуками жевания. Роди со страдальческим выражением лица противилась искушению целых две минуты, а затем махнула рукой, пробормотала, что начнет худеть с завтрашнего дня и сцапала оставшуюся лепешку. И лично я была последней, кто мог бы ее за это осудить. Коридоры учебного корпуса этим утром были практически пустыми и дышали тишиной и умиротворением. Занятия начинались лишь со следующего дня, а сегодня адепты съезжались в академию после каникул и уж точно не спешили пройтись по аудиториям. Разве что на третьем этаже возле секретариата раздавались голоса. Но Рэндалл направлялся не туда. Сегодня его вызвал куратор первокурсников, накануне очень удачно оказавшийся у секретаря именно тогда, когда дракон пришел оформлять заявку на учебный эксперимент. Едва узнав, с кем он договорился, Эйр Джерайлис наотрез отказался подписывать документ. Беспокоился о потенциальном универсале, хотя прекрасно знал, что Рэндалл не допустит, чтобы девушка пострадала. Разумеется, дракон сумел бы настоять. В конце концов, он загодя получил от Адрианы согласие явиться в лабораторию, но вмешательство Эйра Габера, моментально почуявшего собственную выгоду, сэкономило время. Правда, Рэндалл сильно сомневался, что результаты эксперимента его порадуют. Дойдя до нужной двери, дракон коротко постучал и, дождавшись разрешения войти, повернул ручку. Кабинет Энтони Габера – куратора нынешнего первого курса, по размеру больше напоминал коморку уборщика, разве что был не таким аскетичным и с огромным практически во всю стену окном. Места здесь хватало только для небольшого шкафа со множеством ящиков и одной открытой полкой, плотно забитой книгами в перемешку с папками, с документами узкого стола с креслом, в котором восседал собственно хозяин кабинета, и двух стульев для посетителей. «Присаживайтесь, Рэндалл», — радушно предложил Эйр Габер, отставляя чашку с недопитым кофе. Энергично потер ладони, подался вперед, сверля молодого дракона нетерпеливым взглядом. «Нус, чем порадуете? Какая стихия пробудилась у адептки Тревис в результате вашего эксперимента? А может, все оставшиеся сразу? А?» «Никакой», — покачал головой Рэндалл, в один миг разрушая радужные чаяния собеседника. «В смысле?» — недоверчиво нахмурился куратор первого курса. «Как это? Никакой!» Эксперимент потерпел неудачу, равнодушно пожал плечами дракон. Девушка оказалась не готова к пробуждению иных стихий. Она и с землей-то совладать не может. «Может, не может, это не ваша забота!» — раздраженно бросил хозяин кабинета. «Научится! Мы о чем договаривались?» «Вы должны были пробудить в адептке Тревис еще хотя бы одну стихию. Иначе зачем бы я встал на вашу сторону в разговоре с Лисом? А это он сказал зря. Рэндалл терпеть не мог необоснованных претензий. Равно, как и тех, кто пытался добиться своих целей за чужой счет. Пока Эйр Габер продолжал высказывать свое возмущение, дракон со скучающим видом рассматривал почетный угол над столом. Грамота за безупречный труд, за верность традициям. В общем, ничего интересного. Поощрение из разряда, но хоть за что-то похвалить. В заявке была иная формулировка. Вежливо поправил он, когда хозяин кабинета наконец-то умолк. Я получил разрешение на испытание защитного артефакта на добровольце, которым любезно согласилась стать адептка Тревис и провел его согласно регламенту с постепенным увеличением силы воздействия. С копией отчета можете ознакомиться у Эйра Джеральдиса. «Фрост, не морочьте мне голову!» Энтони Габер хлопнул ладонью по столу. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я рассчитывал, что стресс, пережитый девушкой во время испытаний, спровоцирует пробуждение еще одной стихии». «Это могло произойти», — согласился Рэндалл но у вашей первокурсницы оказались крепкие нервы». Габер недовольно пожевал губами, чуя тонкую издевку, но не в силах придраться к ней. «Вы могли придумать что-нибудь еще!» бросил он, наконец, пару-тройку дополнительных испытаний, чтобы убедиться в работоспособности артефакта при максимальных нагрузках, ну или что-нибудь в этом духе. Полагаю, к выпускному курсу будущие боевые маги уже поднаторили в искусстве формулировок. «Мог», — подтвердил дракон, — «но не счел это целесообразным. Мы договаривались, что я прослежу за тем, чтобы пробуждение очередной стихии, если оно произойдет во время учебного эксперимента, прошло быстро и без выброса силы. О том, что я обязан этого добиваться любыми способами и ради достижения необходимого вам результата истязать девчонку и доводить ее до нервного срыва, речи не было. с столь жесткой отповеди Энтони Габер явно не ожидал, потому немного стушевался. «Ну-ну, не утрируйте, Рэндалл!» — проговорил он, примирительно выставив ладони вперед. — И вообще, адептка Тревис была бы вам благодарна. Потом, со временем. Вы же прекрасно знаете, как важно пробудить все стихии и помочь потенциальному универсалу раскрыться. — Это можно сделать более щадящими способами, — парировал дракон. О том, что один из этих способов он как раз и применил — Помогичив над кулоном Адрианы и завязав его на подзарядку от ауры владелицы, которую успел изучить за время испытаний, Рэндалл тактично умолчал. Изначально он не собирался этого делать. но девушка приятно удивила его умением признавать ошибки и нести за них ответственность. Хорошее качество для будущего боевого мага. А раз так, почему было немного не помочь? Огненное заклинание, заполнившее кристалл, было самовосстанавливающимся, потому нуждалось в подпитке от родной стихии и тянуло ее наверх, как корни деревьев тянут воду. Без грубого принуждения, без вреда для физического и ментального здоровья Адрианы. Жаль, емкость и структура камня позволяли вложить в него силу лишь одной стихии. Дракон выбрал огонь а не воздух, потому что пламя было наиболее капризным и обычно пробуждалось последним. «Пожалел девчонку», — понимающе усмехнулся куратор первокурсников, внезапно переходя на «ты». А ведь милосердие — вредная привычка. «В отношении врагов», — сухо добавил дракон. Адриану он к недругам не причислял, несмотря на крайне неприятные обстоятельства знакомства. Но и с утверждением, что он якобы пожалел ее, Рендал тоже не мог поспорить. Девчонке повезло, что ему понадобился доброволец для испытаний защитного артефакта. Иначе сейчас она бы объяснялась сотрудниками отдела зачистки. И точно не отделалась бы так легко. Наверняка дело закончилось бы лишением магии. Впрочем, да, пожалел. И поддался желанию лично раз и навсегда отучить ее проводить сомнительные ритуалы. «Это частности». Отмахнулся хозяин кабинета. Тяжело вздохнул, сокрушенно покачал головой и пробормотал. «Жаль, очень жаль, что вы, Рендал, не довели эксперимент до логического завершения. Это решило бы многие проблемы. Ну да что теперь?» «Эйр Габер, ваши претензии безосновательны», холодно сообщил Рэнд. «Давайте на чистоту. Мы оба знаем, что Жерайлис подписал бы заявку. Вы просто сэкономили мне время». «А вы мне нет», — недовольно отозвался куратор первокурсников. «А такой был шанс». «Не все эксперименты бывают удачными», — философски напомнил дракон. «Что поделать? Но есть и хорошая новость. В ближайшую неделю, а то и две, спонтанные выбросы силы вашей адептки не грозят. Успеете познакомить ее с основами самоконтроля?» Энтони Габер скривился, словно укусил незрелую сливу. «Не учите меня работать, юноша!» процедил он. «Можете идти. И, надеюсь, не надо объяснять, что об этой договоренности никто, помимо меня, Эйра Джера и Лиса, и вас узнать не должен». «Неужели не хотите, чтобы адептка Трэвис была вам очень благодарна за заботу?» усмехнулся Рэндалл. Он просто не мог удержаться от желания подразнить этого ушлого крысеныша и был вознагражден неготующим взглядом и злобным шипением. «Я вас больше не задерживаю». По пути в общежитие дракон лениво размышлял. Стоит ли удовлетворить любопытство и понаблюдать за попытками куратора первокурсников заполучить полностью инициированного мага-универсала или нет? С одной стороны, было интересно увидеть, как быстро сработает подарок в кулоне. С другой, его внимание наверняка будет действовать Адриане на нервы, а ей в ближайшие месяцы и так придется нелегко. Рэндалл замедлил шаг, взвешивая «за», И, против. и, наконец, решил не вмешиваться. Пусть девочка учится. Она честно заслужила это право. В конце концов, это не его дело, как Габер планирует пробудить оставшиеся три стихии. Искать встреч с Адрианой и лезть в ее жизнь он, Рэндалл, не станет. Решение было превосходным. Но пересмотреть его пришлось в ближайшие мгновения, потому что на лестничной площадке между первым и вторым этажами дракон увидел в прямом смысле слова «загнанную в угол Адриану» в компании двух парней со второго, кажется, курса. И, судя по выражению лица, у темноволосой излючки любительницы запрещенных ритуалов намечались проблемы.